Глава 39. Мир — любой. Сверху — это что-то удивительное. Меня не тянуло прежде прыгать с парашютом, летать на параплане. Я искренне считала, что люди, которые прыгают в глубокие расщелины в горах, надеясь исключительно на какие-то две тряпочки между руками и спиной, — идиоты. Но что-то в этом есть. Что-то есть. Свобода? А еще это просто красиво, и сейчас даже интереснее, чем прежде. Мы как будто смещаемся больше к северу и к цивилизации. Пейзажи становятся не то что блеклыми, но более сдержанными, четко очерченными. Яркое и сочное меняется на насыщенное и густое. Разноцветные заросли на структурное плато с густым подлесьем. Хаотичные пашни на огромные ровные поля. Городки и деревеньки на большие массивные города на горизонте, вокруг которых прилеплены множество хуторов, или как они там должны называться. Мелкие тропы и пыльные дороги на крупные торговые тракты с медленно движущимися караванами. Вблизи не рассмотришь, я не рискую, но то, что вижу, вызывает ощущение более развитого общества и централизованного государства. Об этом и спрашиваю у колдуна во время отдыха. Он будто и задумывается, и вспоминает. Жук. Явно же знает больше, чем показывает. Ну и ладно. Пики слишком сложно пройти, чтобы между двумя территориями были крепко налаженные связи. Регулярное сообщение. Карты этой стороны, которые есть в наших королевствах, десятилетиями не перерисовывают». А за это время здесь уже другие, может, образовались города и границы. Но ты права. По сравнению с этими королевствами у нас мельче. И их больше. И войны чаще заделешь территории. На юге так вообще территории могут поменять хозяев несколько раз за оборот природы. Здесь же несколько больших королевств. И то, что называют Центральной Империей. Мы сейчас, если судить по той карте, что я видел, по ее границам летим. Но знаешь, что меня удивляет? Сто. Почему ты вообще об этом думаешь? Смотрю на него со всей силой драконьего недоумения. Что он имеет в виду? Марика, ты девица? А, шовинизм, ясненько. Я уже понял, что образованное, что довольно необычно. Но помыслы о королевствах, территориях и развитии... Далеко не все королевские дети этим интересуются, что уж там далеко не все короли. Хм, и не только шовинизм. Я забываю порой, что в средневековье с образованием и широтой взглядов не очень. Но колдун-то откуда все знает. Кордуны? Колдуны магически одаренные, всегда были самыми учеными, будто удивляется. Так странно, Этого, получается, ты не знаешь, как и многие всем понятные истории, но знакома с гораздо более сложными вещами. «Ой, всё!» Отворачиваюсь. Неохота объясняться. Или врать. «Всё так все, Посмеивается. Как-то мы смирились с тайнами друг друга. Снова летим. Магии меча хватает надолго. Такие расстояния мы еще не преодолевали. И останавливаюсь я только в полутьме возле какого-то озера в предгорье. Все, Устала, наконец. Выработала все. Завтра, значит, поем, и столько огня будет, что как бы меч не сгорел. Зеваю. Колдун, кажется, и вовсе спит на ходу. А, не кажется. Он что-то бормочет, снимает с меня поклажу, быстро сооружает из трех веток костерок. Колдун, ну кто так отопление делает? Через полчаса уже погаснет заворачивается в новые добротные теплой плащи тряпки и даже не поужинав и не пожелав мне спокойной ночи, засыпает. Я снова зеваю. Блин, я б тоже легла, тоже больше суток без сна. Но еще немного человеком пожить хочется, там ведь колбаска, всякие кренделя, не драконья еда. И тряпки новые. А так я, если засну, то продрыхну оба оборота. Уснула драконом. Проснулась драконом. Не, надо сдержаться. Занять себя чем-то. Иду в озеро и булькаю там какое-то время. Костер делаю побольше, поосновательней, чтобы хватило до утра. Площадку утаптываю. Уже просто так от нечего делать. Интересно, сколько времени прошло? Блин, а спать еще сильнее хочется. Мешок беру и аккуратно когтем поддеваю, чтобы все содержимое вывалилось. Ой... Одеяло лоскутное, славное какое, вот же будет в него здорово заворачиваться. Еще и плащ для меня теплый тоже есть, и пара рубашек, и вкусно пахнущая еда, настоящий драхенфутер. Даже не помню, откуда это слово приходит. Наверняка из одной из тех книжек, что я надиктовывала, что-то из разряда дара разгневанному дракону, только не в прямом смысле, а в фигуральном. То есть разгневанной и обиженной жене. Вот, кстати, смешно. Как в сказках, там все про драконов, как про мальчиков думают. А в обычной жизни мой дракон чаще всего про женщину звучит. Дра, ген фью, тер бормочу и сама же хрюкаю от смеха. Прикольно звучит на драконе манер. Дра ген фью тер. «Мой Напеваю, тут же молкаю, потому что колдун ворочаться начинает и снова бормотать что-то. «Счастливчик может спать, ворочаться и бормотать, а я тут страдаю в ожидании полуночи. Бесит. Может разбудить? Пусть страдает вместе со мной. Ладно, я добрая сегодня. Шлёпаюсь пузиком на золото возле костра и накидываю сверху одеялко». Полночь близится, уверенно. Сейчас с девицей стану и повеселюсь. У нас уже так было. Правда, немного в другом месте и в другом настроении. Но я снова незаметно для себя засыпаю. И просыпаюсь с человеком под одеялком. И снова не совсем в одиночестве. Только на этот раз меня не душат. Нет, определенно, Удушением это называть не стоит».